Глава седьмая. Домой я не поехала. Почему-то мне захотелось ещё раз наведаться к Марии Васильевне, чтобы обыскать комнату Оли. Я уже осматривала квартиру Золотова, и но сейчас мне казалось, что тогда я пропустила что-то очень важное. Вот только что. Пока я этого не знала. Но не могла Оля просто бесследно исчезнуть. Где-то ведь она должна быть. И зачем ей понадобились деньги? На что она собиралась их потратить? Может, Оля решила уехать из города? Но куда и каким образом? Она ведь несовершеннолетняя, без сопровождения родители ей не продадут билет на поезд. Конечно, она могла уехать и на автобусе, вот только проверить это я не смогу. Сейчас для покупки билета на рейсовый автобус не требуется паспорт, что значительно затрудняет поиски пропавшей девушки. Остаётся надеяться на то, что девушка сейчас находится в розыске и кто-нибудь сообщит о ней в полицию, если она и вправду покинула Тарасова. Я позвонила Марии Васильевне и поинтересовалась, у неё находится ли она сейчас у себя дома. Вы узнали что-то про Олю? с надеждой спросила женщина. Вы нашли её? Пока нет, коротко ответила я. Но мне нужно кое-что посмотреть в комнате вашей дочери. «Пока точно ничего сказать не могу, но поиски я веду». «А-а-а-а!» — разочарованно протянула Золотова. «Да, приезжайте. Я недавно вернулась из полицейского участка, меня допрашивали, но полиции ничего не известно про Олю». «Я буду у вас примерно через полчаса», — пообещала я. «Хорошо, я все равно не собираюсь никуда уходить», — тихо проговорила моя собеседница. «Я не могу. По ее голосу я поняла, что Мария Васильевна уже не надеется на то, что Оля когда-нибудь вернется домой. Выглядело с Золотова ужасно. Я догадалась, что ночами женщина не спит, на это указывали темные мешки под глазами. За это время Мария Васильевна еще больше осунулась, похудела и теперь выглядела еще старше, чем во время нашей первой встречи. За собой женщина совершенно не следила. Лохматые волосы, грязная одежда, видимо, даже душ несчастная мать не принимала. В квартире было пыльно и грязно, на кухне, куда меня проводила женщина, не имелось никакой еды. Чем занималась женщина всё это время? Ела ли она вообще? Может, просто забыла про физиологические потребности каждого человека? Мария Васильевна не поздоровалась, только посмотрела на меня своими красными от недосыпанием глазами и тихо спросила: "Вы не знаете, где Оля, да?" "Ничего не знаете". "Мария Васильевна, я делаю всё возможное и невозможное для того, чтобы найти вашу дочь", проговорила я. "Поверьте, я не просто так беру деньги за свои услуги, но любое расследование требует времени. Я не чародейка и волшебной палочки у меня нет". Сейчас мне нужно осмотреть ещё раз комнату вашей дочери. Смотрите, пожало плечами золотого. Делайте то, что считаете нужным. Только сомневаюсь, что вы там что-то найдёте. Я прошла в комнату Оли, посмотрела на кровать, застеленную одеялом. Маленькая ночная лампа была включена, на подушке лежали пяльцы с начатой вышивкой. Раньше никакого рукоделия в комнате я не замечала, поэтому повернулась к Марии Васильевне и спросила: Это Олина? Она вышивала? Нет, отрицательно покачала головой Та. Это я вышиваю. Только так могу успокоиться. Ни на что другое сил нет. Глупо, наверное, но иначе я просто сойду с ума. От чего же? Пожала я плечами. Если вам это помогает, почему бы и нет. А что мне ещё остаётся делать? С горечью вздохнула Мария Васильевна. Как найти Олю, я не знаю. Иногда хожу в полицейский участок на допросы, когда вызовут и всё. Но они там тоже ничего не знают. А, простите за не очень корректный вопрос, но я немного заколебалась. Вы вообще что-нибудь едите? Честно говоря, по вашему виду я уверена, что нет. Или я ошибаюсь? Не знаю, я как-то не думаю о еде, неуверенно проговорила женщина. Мне кусок в горло не лезет. Единственное, что могу делать, так это вышивать и всё. Понятно. Я вытащила телефон, набрала номер службы доставки еды, назвала адрес Золотовой и попросила привезти комплексный обед. Готовить я, естественно, Марии Васильевне не собиралась, да и не умею я этого. За продуктами ходить не было времени. Но спокойно смотреть, как мать Оли губит себя, я не могла. Мария Васильевна едва ли не с ужасом посмотрела на меня и шёпотом спросила: Зачем? Зачем это? За тем, что если вы хотите счастья для вашей дочери, то не должны так наплевательски относиться к собственному здоровью, твёрдо сказала я. За еду я заплачу, не волнуйтесь. Это хорошая служба доставки, я часто ею пользуюсь. Готовят вкусно, еду приносят быстро. Не надо, я не хочу, замахала руками Мария Васильевна. Я проигнорировала её слова и занялась обыском комнаты Оли. Женщина что-то бормотала о том, что ей неудобно, надо отменить заказ, но я её не слушала. Методично обыскивала книжный шкаф, ещё раз пролистала тетради девушки. В прошлый раз я всё внимательно осмотрела и сейчас сомневалась, что пропустила что-то важное, но у меня не было ни одной зацепки, ни одного варианта, куда могла подеваться Оля. Не хотелось признаваться в том, что опытный частный детектив, профессионал своего дела Татьяна Иванова, находится в тупике. Я методично просматривала тетради и учебники девушки, но ничего интересного по-прежнему не находила. Мария Васильевна перестала убиваться по поводу заказа еды и занялась своей вышивкой. Сидела она молча, практически беззвучно, точное рукоделие погрузило её в некий транс. Я обыскала абсолютно все конспекты Оли, перешла к полкам с книгами. Не хотелось нарушать идеальный порядок в шкафу девушки, но деваться было некуда. Я выложила абсолютно все тома с полки и стала перетряхивать их, точно в каком-то фолианте должна была находиться подсказка, где искать Олю. На мой мобильный пришло SMS-сообщение: "Курьер доставил еду к дому. Мария Васильевна, откройте дверь", спросила я. Деньги я переведу на счёт, поэтому просто возьмите посылку. Женщина безмолвно отложила свою вышивку и тихо подошла к двери. Я услышала звонок в квартиру, решила, что Мария Васильевна сама справится со своей задачей и вернулась к поискам. Золотова поблагодарила курьера, потом прошла в комнату с коробкой, где находились контейнеры с первым, вторым блюдами и десертом. Я понятия не имела, что любит женщина: ест она сладкое или нет. В конце концов это не моя проблема. Мария Васильевна робко подошла ко мне и проговорила: "Татьяна Александровна, простите, что я такая беспомощная. Вы обо мне так беспокоитесь, правда, не нужно". Я подняла голову и посмотрела на женщину. В руках она сжимала коробку, словно не зная, что с ней делать. "Мария Васильевна, мне это не составило абсолютно никакого труда". Как только вы придёте в себя, я уверена, сможете сами себе готовить или просто покупать продукты в магазине. Пока я бы настоятельно советовала вам пообедать. Не обращайте на меня никакого внимания, я всего лишь выполняю свою работу. Вы, может, голодны? спросила она. Я отрицательно покачала головой. Конечно, поесть я бы сейчас не отказалась. Пока допрашивала мать Кристины, доездила в Покровск, а потом искала девчонку, я успела здорово проголодаться. Но было бы глупо и непорядочно сперва заказывать обед для Золотовой, а потом самой же его есть. Поэтому я проговорила: "Нет, благодарю. Лучше сами поешьте. Не уверена, что обед стоит долго хранить в холодильнике. Я пока продолжу осмотр комнаты". Мария Васильевна кивнула и вышла. Я услышала, как она прошла на кухню. Что ж, надеюсь, хотя бы сегодня она нормально пообедает. Я осмотрела первую полку, сложила книги, потом перешла к следующей. Как ни странно, здесь были не только личные книги Оли, но ещё и библиотечная. Тихий Дон Шолохова. Преступление и наказание Достоевского и Отцы и дети Тургенева были взяты из библиотеки. Их полагалось вернуть 21 мая. Интересно, почему девушка хранит эти произведения на той же самой полке, что и свои собственные книги? Может, она забыла, что взяла их из библиотеки? Потому что девушка по старинке пользуется услугами книгохранилища, я не удивлялась. Напротив, меня бы изумило, если бы Оля читала книги с экрана монитора своего компьютера. Вот только почему девушка не отнесла их в библиотеку? Я стала осматривать библиотечные книги с большим вниманием, нежели личные вещи дочери Марии Васильевны. Пожалуй, надо спросить Золотову, по какой причине у Оли находятся эти книги. Вряд ли она знает, но внезапно меня осенило. Я вдруг подумала: Оля учится в одиннадцатом классе, а отцы и дети проходят гораздо раньше, либо в девятом, либо в десятом классе. Сомневаюсь, что в 102-й школе другая программа, ведь это не лицей и не гимназия, где допустимы подобные изменения. Значит, Тургенева девушка читает сама, не по заданию преподавателя. То есть, это любимая книга Оли? Или здесь кроется что-то другое? В том Тургенева был в бумажной обложке, на титульном листе книги помещалась библиотечная бумажка, на которой было записано, кто и когда брал книгу. Я достала листочек с записями из бумажного конверта, но под ней имелось кое-что ещё. Я вытащила и эту вещь из книги и внимательно изучила её. Моей находкой оказалась маленькая листовка с названием некой организации. Ярко-зелёная бумажка с надписью "Школа просветления путь к гармонии". На обратной стороне листовки был написан номер мобильного телефона, который я тут же занесла в телефонную книгу своего мобильника. Больше на листовке ничего не было. Я была удивлена и обрадована. Возможно, эта маленькая бумажка является ключом к исчезновению девушки. Я поторопилась на кухню, где Мария Васильевна сонно ковыряла вилкой плов с мясом и овощами. Блюдо выглядело аппетитно, но не похоже было, что женщина наслаждалась вкусом или вообще понимала, что именно сейчас ест. Суп с фрикадельками она не тронула, к пирогу тоже не прикоснулась. При виде меня золотово подняла голову и, как мне показалось, обрадовалась, что я помешала её обеду. Татьяна Александровна, вы Начала Анна, но я перебила женщину. Вы знаете, что это такое? Я положила листовку на стол. Мария Васильевна внимательно посмотрела на мою находку, потом с удивлением воззрилась на меня. Откуда это? спросила Анна. Что за школа просвещения? Это я нашла в книге вашей дочери. Оля взяла из библиотеки том Тургенева Отцы и дети, хотя это произведение в 11 классе не проходят. Я решила, что Оля решила перечитать книгу и в ней обнаружила листовку. Вам что-нибудь говорит это название? Абсолютно ничего, отрицательно покачала головой женщина. Дичь какая-то. Так, ладно, стало быть, вы не знаете, заключила я. Мария Васильевна, вы не будете возражать, если я здесь посмотрю в интернете, чем занимается данная организация? Мне нужно, чтобы вы пока вспомнили, не говорила ли Оля, может, случайно, не нароком, про эту школу. Не спешите, подумайте. Я вытащила свой мобильный телефон, открыла вкладку интернета и ввела название неведомой мне организации. Сразу же высветилось несколько адресов сайтов, по которым можно было почитать информацию о школе Просветление в Тарасове. Я открыла первую страничку организации, внимательно прочла текст. Клуб йоги Школа Просветления. Адрес: улица Сокольническая 190А. Если вы увлекаетесь йогой, то к выбору педагогов следует отнестись серьёзно. Клуб йоги Школа Просветления это опытные мастера йоги, которые помогут вам освоить самые сложные асаны. Совершенно неважно, являетесь ли вы новичком в постижении восточных практик или занимаетесь йогой уже давно, вы сможете погрузиться в таинственный мир искусства йоги с первых дней занятий. Чтобы получить общее представление о том, что такое йога и какое влияние она оказывает на организм человека, вам следует посетить первое занятие. Записаться можно по телефону. Далее следовал номер мобильного, указанный на найденной мной листовке. Мы рады каждому нашему гостю. Я прочитала вслух информацию о школе просвещения, потом посмотрела на Марию Васильевну. Так глядела на меня так, словно я только что встала перед ней на голову или взлетела в воздух. Я спросила: "Вы можете предположить, откуда эта листовка взялась в книге, которую читала Оля?" "Понятия не имею", прошептала Золотова. "Может, эта листовка принадлежит не моей дочери, а кому-то из предыдущих читателей. Я вообще не знаю, что это такое. Сомневаюсь, заявила я. Скажите, Оля не увлекалась йогой или другими восточными практиками? Может, она хотела пойти на занятия? Сейчас это вроде очень популярно. Да что вы? Какие такие практики? ужаснулась женщина. Оля вообще ни о чём, кроме учёбы, не думала. Ей же вступительные экзамены сдавать. Быть может, Оля вам просто ничего не говорила про то, что ходит на йогу в школу просветления, предположила я. Боялась, что вы не одобрите этого увлечения дочери, вот и скрывала. Татьяна Александровна, да вы сами подумайте, какая йога, всплеснула руками Мария Васильевна. Оля же физкультуру в школе не любит, ходит туда только потому, что так надо. Она вообще у меня не спортивная девочка, больше любит книжки читать. Да никогда бы Оля не пошла ни в какие секции. Об этом и речи быть не может. Йога – это не совсем спорт, – поправила я женщину. Насколько я знаю, в йоге преобладают статические упражнения, а основной акцент делается на правильном дыхании. С физкультурой восточная практика имеет мало общего, никакого бега, прыжков и прочей аэробной нагрузки. Даже если так, – стояла на своем Золотово, Вы поймите, что моя Оля и спорт даже такой вещи несовместимые. Нет, скорее всего, эта бумажка оказалась в книге случайно. Моя дочь никакого отношения к ней не имеет. Возможно, предыдущий читатель книги оставил её. Вот и всё. А может, сама Оля использовала листовку в качестве закладки, произнесла я задумчиво. Ладно, если вы утверждаете, что к школе просвещения ваша дочь не имеет никакого отношения, пускай так. В принципе, я всё уже осмотрела, не буду больше вам надоедать своим присутствием. Вы ведь найдёте Олю, правда? С мольбой в глазах посмотрела на меня Мария Васильевна. Я кивнула, ещё раз сказала, что делаю всё возможное, чтобы девушка поскорее оказалась дома. На этом мы с Золотовой распрощались. Несмотря на то, что Мария Васильевна настаивала, что листовка оказалась у Оли совершенно случайно, я решила проверить новую зацепку. Едва я села в свою машину, сразу набрала номер, указанный на сайте школы Просветления, чтобы выяснить, какой такой йогой занимается данная организация. Трубку взяли сразу. Приветливый женский голос проговорил заученный текст. Добрый день. Вас приветствует школа Просветления. Администратор Екатерина. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, произнесла я. Я бы хотела прийти к вам на занятия. Это возможно? Вас интересует хатха-йога, кундалини-йога или пранаяма? поинтересовалась женщина. Недолго думая, я ляпнула: Меня интересует всё, и хочу начать заниматься как можно скорее. Вы уже приходили на наши уроки? продолжала свой расспрос администратор. Нет, я в первый раз, хочу попробовать, ответила я. «Если вам удобно, вы можете приехать сегодня в шесть часов вечера», — предложила Екатерина. «Мы находимся по адресу. Улица Сокольническая, дом 190, литера А. Сегодня будет проходить занятие по хатха-йоге для новичков с образной медитацией. Вас записывать?» «Да, я обязательно приду», — заверила я женщину. Та попросила меня назвать свое имя и фамилию, а потом сообщила. «Возьмите с собой удобную одежду для занятия и сменную обувь. Если у вас есть коврик, можете взять его тоже, но у нас есть коврики для наших гостей. Ждём вас сегодня в 6:00 вечера. Спасибо, поблагодарила я и положила трубку. До назначенного времени оставалось около 2 часов, я решила заскочить куда-нибудь пообедать, а потом наведаться в спортивный магазин за подходящей для йоги одеждой. Мне вспомнилась моя подруга Ленка, та ведь тоже собиралась ходить на какую-то йогу. Может, позвонить ей и узнать, не занимается ли она в школе просветления. Доеду до какого-нибудь кафе и оттуда наберу номер приятельницы. Так сказать, совмещу приятное с полезным. Я доехала до центра Тарасова, чтобы сразу после обеда заскочить в спортивный магазин, остановилась возле своего любимого кафе, где частенько заказываю себе еду. Изрядно нагрузила поднос: суп-пюре, жареная картошка с курицей-гриль, кофе и десерт. Расправившись со своим обедом, я позвонила Ленке. Трубку подруга взяла сразу, голос её звучал бодро и весело. Привет, Танюш. Ну как у тебя дела? Поймала очередного преступника? Не совсем, уклончиво ответила я. Лен, я вот что звоню. Помнишь, что собиралась йогой заниматься? Мы с тобой штаны искали. Ну, конечно, Вас кликнула подруга. Кстати, я купила себе просто обалденные штаны. Выгляжу в них такой стройной, нарадоваться не могу. И как поживают твои занятия? продолжала я. Ходила на свою йогу. Ну, конечно. И представляешь, мне очень понравилось. Зря-то отказалась. Занятие несложно, там у них так душевно, уютно, что даже не хочется уходить. Я планирую и дальше туда ходить. Может, ты всё-таки передумаешь и тоже со мной? А А ты часом не на Сокольнической улице занимаешься? Поинтересовалась я. Слышала, может, про школу просвещения. Ну да, там, подтвердила Ленка. А что, ты знаешь об этом клубе восточных практик? Неужто тоже надумала? А, вот было бы здорово. Я хоть всего лишь один раз там была, а уже чувствую необычный подъём энергии. К тому же полностью пересмотрела свой рацион. Теперь питаюсь по аюрведе. Нам на первом занятии преподаватель рассказал коротко про их диету, и она, знаешь, полностью для меня. Сейчас я питаюсь фруктами, творогом, рисом и совершенно не ем мясо, сыр и специи. Тебе, думаю, надо тоже по аюрведе рацион составить. Там всё так хорошо объяснили. Я посмотрела на свои пустые тарелки, потом прервала подружку. Ты по каким дням занимаешься? Ну, я ходила во вторник вечером, пояснила Ленка. Сейчас вот со школьными делами разберусь и буду почаще посещать занятия. Прямо сплю и вижу, как я регулярно стану йогой заниматься. Всё-таки дома совсем не то. Сама понимаешь, то дети мешают, то ещё что. А сегодня ты не пойдёшь на занятие? снова прервала я словоохотливую приятельницу. Ой, к сожалению, нет, вздохнула та. В школе срочно отчёты надо сдавать, ничего не успеваю, а очень хотелось бы. Ну что, тебя позвать, когда я в следующий раз соберусь? Ну, ты мне позвони, если работы у меня не будет, то составлю тебе компанию, уклончиво пообещала я. Мы попрощались, Ленка вернулась к своим отчётам, а я отправилась в спортивный магазин. В принципе, даже хорошо, что Ленка не придёт сегодня вечером на свою йогу. Не ровен час сболтнет, что я являюсь частным детективом, а этого мне совершенно не хотелось. Естественно, ко мне будут относиться настороженно, и вряд ли я сумею что-то разузнать про пропавшую Олю Золотову. Все-таки интересно, что это за школа просветления такая? Признаться честно, название мне не особо нравилось, слишком уж напыщенное. Либо там действительно практикуют восточную гимнастику, либо клуб занимается шарлатанством. Ладно единственный способ проверить это самой сходить в школу просветления под видом страстной поклонницы йоги во всех её проявлениях с этой мыслью я отправилась в спортивный магазин где подобрала себе довольно удобные спортивные штаны и футболку ярко-зелёного цвета в качестве сменки купила простые кроссовки в машине заплела свои волосы в длинную косу посмотрела ещё раз на часы своего мобильного телефона отлично я как раз успеваю подъехать к 6:00 вечера на сокольникическую улицу дом где мне предстояло заняться йогой был обычной жилой многоэтажкой с железной дверью оборудованной домофоном рядом с ним висела табличка школа просветления наберите 3 я послушно нажала на нужную кнопку раздался женский голос Здравствуйте. Пройдите, пожалуйста, на второй этаж в зал номер 3. После этого дверь открылась. Я вошла в подъезд, на обычную лестничную площадку, поднялась на лифте на второй этаж. Признаться, я ожидала увидеть перед собой какой-нибудь спортивный клуб или фитнес-центр, но никак не жилой дом. Однако дверь под номером 3 была открыта, прямо у входа стоял большой стол, за которым сидела женщина лет 30 с небольшим. Она была одета в лёгкую футболку и спортивные штаны ярко-синего цвета. Довольно стройная и подтянутая, с длинными волосами, забранными в аккуратный пучок на затылке. Женщина приветливо улыбнулась мне и спросила: "Вы на занятия к Владимиру и Светлане?" "Наверное", пожала плечами я. "Я записывалась на йогу в 6 часов вечера. Я правильно пришла?" "Да-да, всё верно", снова улыбнулась женщина. Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию, я вас запишу, а потом пройдёте в зал. Я назвалась, женщина отметила меня и сказала: Первое занятие у нас бесплатно, потом, если захотите, вы сможете приобрести абонемент на 4, 8 или 12 занятий в месяц. Если у вас есть время, останьтесь, пожалуйста, после практики, и мы подберём вам удобное время занятий и дни недели. Я заверила администратора, судя по всему, это была она, что обязательно подойду к ней после йоги. Женщина кивнула и произнесла: "В зале вы можете взять коврик. Женская раздевалка находится прямо и налево, туалет рядом. До начала занятия ещё 10 минут, спокойно успеете переодеться. У вас ведь есть сменная обувь и одежда для йоги?" "Да, всё с собой", я указала на свою сумку. Замечательно. Здесь вы можете переобуться, в зале занимаются в носочках или босиком. Босиком лучше, так вы лучше почувствуете энергию. Энергию чего, пола или коврика? подумала я про себя, но послушно переобулась в свои кроссовки и отправилась на поиски раздевалки. Помня указание администратора, я сразу обнаружила дверь с табличкой "Женская раздевалка", рядом с ней была такая же комната, но уже с мужской раздевалкой. Я толкнула дверь и вошла в небольшое помещение, где переодевалась в спортивную форму полная женщина лет 40-45. У дамы были короткие крашеные волосы, похожие на желтое облако, а заниматься она решила в свободных штанах-шароварах. Наверное, такие сперва хотела купить себе Ленка с индийскими узорами и в необъятной ярко-розовой футболке. Во всём этом облачении женщина походила на большое цветное пятно, которое нелепым образом внезапно возникло на светло-бежевом фоне раздевалки. Вдобавок ко всему, лицо дамы было покрыто совершенно неподходящей ей по возрасту косметикой: бирюзовые тени, розовая губная помада, вероятно, подобранная в цвет футболки. Я с удивлением посмотрела на всё это великолепие, потом стала тоже переодеваться в свои скромные тренировочные штаны и неброскую футболку. Да, если остальные приверженцы восточных практик выглядят так же, как и полная незнакомка, боюсь, на их фоне я буду казаться белой вороной. Я быстро переоделась, женщина уже покинула раздевалку. Со мной она почему-то не поздоровалась, может, не обратила на меня никакого внимания. Ладно, посмотрим, что за публика собралась в спортивном зале. Я прошла в просторную светлую комнату, именуемую Зал пробуждения. Где уже сидели на ковриках пять женщин разного возраста и один мужчина. В центре на ковриках восседали, видимо, преподаватели: симпатичная брюнетка с волнистыми волосами, распущенными по плечам, и упитанный мужчина с бородкой. На лице его застыло какое-то блаженное выражение, глаза он прикрыл. Одет мужчина был в жёлтую футболку с изображением какого-то индийского божества и свободные салатовые штаны-шаровары. Женщина выглядела не так ярко на ней были обтягивающие штаны тёмно-зелёного цвета и оранжевая футболка без всяких рисунков и надписей Я поздоровалась женщина с волнистыми волосами улыбнулась мне и проговорила Доброго вам вечера берите коврик и присаживайтесь там где вам удобно Меня зовут Светлана я буду вести у вас первую часть занятия по хатха-йоге Владимир в конце проведёт для вас образную медитацию Пока мы ждём всех остальных Располагайтесь. Её напарник приоткрыл глаза и кивнул мне. Остальные присутствующие только мельком взглянули на меня, но я, очевидно, показалась им не слишком интересной особой, поэтому они вернулись к своему увлекательному занятию рассматриванию собственных ковриков. Я взяла светло-зелёный коврик, уселась позади всех и стала разглядывать участников мероприятия в зеркала, которое занимало всю стену. Честно говоря, я всегда думала, что занимаются йогой женщины в возрасте от 30 до 40 лет, и все они поголовно отличаются гибкими и подтянутыми фигурами, ходят в свободных шароварах и майках, непременно с какими-нибудь этническими орнаментами. Но здесьняя публика действительно была разномастной. Впереди меня сидела худенькая девушка с дредами, на руках её красовались разнообразные браслеты, а на плече чернела маленькая татуировка. Её соседка напротив больше всего походила на уставшую от жизни домохозяйку, которую дома ждут вечно голодный муж и куча детишек. Мужчина справа казался чересчур худым и угловатым, возраст его я определить не могла. На лице его была борода, а волосы доходили до плеч и были стянуты в низкий хвост. Ещё две женщины были чем-то похожи друг на друга, обе полные, в ярких одеждах. Одной из них была та странная дама, которая переодевалась в раздевалке, когда я туда зашла. И наконец, последняя, Югиня, молодая женщина лет 25 с ультракороткими волосами чёрного цвета, одетая в обтягивающий топ и шортики, сидела, скрестив ноги по-турецки, и, как мне показалось, с нетерпением ждала начала занятия. Наконец, женщина-преподаватель посмотрела на часы в своём мобильном телефоне и проговорила: Ну что же, дорогие друзья, пора начинать нашу вечернюю практику. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Светлана, а это Владимир. У нас сегодня занятие по йоге для начинающих, и до начала разминки я хочу немного рассказать о курсах, которые ведёт Елена Юрьевна Басова. Это продвинутое занятие для тех, кто хочет углубиться в йогу, изучить всё разнообразие восточных практик, освоить пранаяму, хатха-йогу, кундалини-йогу и медитацию, погрузиться в мир творчества и полностью изменить свою жизнь. Сейчас мы с вами просто прикасаемся к йоге, так сказать, знакомимся с ней. Но занятия у Елены Юрьевны дадут вам гораздо больше, чем наша вечерняя практика. Елена Юрьевна опытный мастер. Она обучалась йоге у индийского гуру, провела несколько лет в Тибете и теперь преподаёт у нас в Тарасове. Могу сказать, что вам предоставляется уникальная возможность освоить йогу, не покидая пределов города. Не нужно ехать ни на Тибет, ни в Индию. Достаточно записаться на курс, который ведёт Елена Юрьевна, и могу вам с уверенностью сказать, вы никогда не пожалеете о том, что посвятили время саморазвитию и духовному просветлению. Итак, кому интересно, подойдите к нам с Владимиром в конце занятия, и мы расскажем вам, как попасть на уникальный курс Елены Юрьевны Басовой. Ну, а теперь приступим. Давайте вначале познакомимся. Кого-то я знаю, а кто-то пришёл к нам в первый раз. Знакомятся мы будем так. Первый участник назовёт своё имя, второй должен назвать своё имя и имя предыдущего человека. Давайте я начну. Продолжит Владимир. А дальше все остальные. Итак, я Светлана. Мужчина рядом с ней представился. Владимир, Светлана. Следующая участница должна была назвать уже три имени. И молодая женщина в топе проговорила: Инна, Владимир, Светлана. Таким образом каждый участник называл своё имя и имена всех, кто назывался до этого. Я быстро запомнила, что толстушку в розовой футболке с облаком волос на голове зовут Ольга, похожую на неё соседку Ирина. Домохозяйка представилась Катериной, девушку с dreads звали Жанной. Долговязый мужчина оказался Евгением, а в конце мне пришлось назвать всех присутствующих по именам, добавив и своё собственное имя. В конце этого своеобразного приветствия Светлана улыбнулась и сказала: "А теперь приступим к небольшой разминке. Встаём с ковриком и сделаем круговые вращения головой". В принципе, разминка чем-то походила на стандартную, которую проводят перед спортивным занятием. Мы покрутили головами, руками, ногами, корпусом, даже немного побегали по залу друг за дружкой. Выглядело это со стороны, наверное, весьма забавно. Бег больше напоминал какую-то пародию. В маленьком зале натужно пыхтели толстенькие. Ольга с Ириной, неохотя передвигала ногами Жанна и только Инна изображала хоть какую-то деятельность. Во время нашего занятия я всё думала, как бы мне расспросить присутствующих про Олю Золотову. Но все в зале казались какими-то неразговорчивыми и замкнутыми. Ладно, дождусь конца занятия, а потом что-нибудь придумаю. После разминки Светлана велела нам сесть обратно на коврики и произнесла: "А сейчас, когда мы все подготовились к практике, приступим к нашему комплексу. И начнём мы с позы алмаза, для выполнения которой сядем на колени. Мы будем с вами медленно подниматься и опускаться, макушкой тянемся в потолок, позвоночник сохраняем прямым. Делаем упражнение очень медленно, повторяем его 3 раза. Следом за позой алмаза мы сделали позу кобры, потом позу кузнечика и ещё каких-то насекомых. Интересно, почему в этом комплексе так любят всяких ползающих и прыгающих тварей? Поза лягушки, поза верблюда, Мама родная, куда я попала? То мы стоим, прошу прощения за воражение, подняв пятые точки вверх и изображая из себя собаку мордой вниз, то гнём спины в собаке мордой вверх. Индийские названия поз я даже не пыталась запомнить. Звучало это вроде как адххрамук швасанасана или вроде того, язык сломаешь. Может, на всех занятиях по йоге существуют столь странные упражнения или асаны, как их ещё называют? Надо бы спросить у Ленки, как у неё проходила эта йога. Вроде им там говорили что-то про диеты по аюрведе. Интересно, почему Светлана ничего такого не упоминала? Или тут каждый день разные преподаватели? Веселье со всем набором поз продолжалось около часа. Мне уже порядком надоело совершать какие-то странные движения, и я с нетерпением ждала, когда всё это уже закончится. Вскоре Светлана заявила, что сейчас мы все дружно постоим на головах, и я с интересом взглянула на толстушек, которые сосредоточены по их теле, пытаясь согнуть ноги и усесться в позу по-турецки. «Если у кого-то не получается, стойко на голове, не отчаивайтесь!» – воскликнула Светлана. «Новички сделают подготовительные упражнения, просто поставьте руки перед собой, опустите голову на коврик и попытайтесь совершить ногами движение вверх, Как будто вы хотите встать на голову, а те, кто занимаются давно, могут приступить к стойке. Я уселась на коврик и стала наблюдать за Светланой, а та положила голову на коврик, оперлась локтями и изящно подняла прямые ноги в идеально ровную березку. Надо же, как у нее это просто получается! Из всех присутствующих подвиг нашего инструктора повторили только Владимир, долговязый Евгений и спортивная Инна. Остальные даже не пытались сделать подготовительное упражнение, видимо, не хотелось позориться. Светлана немного постояла в стойке, потом грациозно опустила ноги, плавно уселась на коврик и сказала: "Кто стоит на голове, можете выходить из асаны только очень медленно. И сейчас вторую часть нашего занятия продолжит Владимир. Он проведёт для вас образную медитацию. Когда все присутствующие расселись по своим коврикам, напарник Светланы улыбнулся и проговорил: "В нашей школе просветления мы практикуем образную медитацию, которая гораздо проще обычной, так что справиться с ней может каждый, даже новичок в практике. От вас требуется только отпустить все свои мысли и заботы, оставьте их за пределами этого зала". Полностью погрузитесь в медитацию. Попытайтесь прочувствовать каждое моё слово, представить себе всё, о чём я буду говорить. Итак, усаживаемся поудобнее. Ноги можно скрестить, а можно вытянуть их перед собой. Главное сохраняйте выпрямленный позвоночник. У вас не должно быть никаких зажимов. Вам удобно и комфортно. Закройте глаза, прислушайтесь к своему дыханию. Медленный вдох. очень медленный выдох. Послушайте своё дыхание, полностью погрузитесь во вдохе и выдохе. Он замолчал на несколько секунд, я сквозь ресницы оглядела присутствующих. Все сидели на ковриках, кто-то шумно пыхтел, кто-то дышал беззвучно. Сам Владимир сидел с закрытыми глазами, рядом с ним примостилась в позе лотоса Светлана. Наш гуру продолжал Итак, вы находитесь на вершине высокой горы. Вокруг ещё темно, как бывает перед рассветом. Вы сидите на вершине, вы полностью погружены в себя, вы ощущаете себя частью горы. Вы наблюдаете за тем, как небо постепенно становится светлее, первые лучи солнца прорезают небосвод. Вы видите, как солнце встаёт из-за горизонта, оно поднимается над долиной, которая у каждого своя. Представьте себе долину, которую постепенно освещает восходящее солнце. Он говорил и говорил. Я сперва с интересом слушала текст медитации, а потом мне надоело просто так сидеть и ничего не делать. Вообще, я совершенно не поддаюсь никакому гипнозу, поэтому слова Владимира я пропускала мимо ушей. Я размышляла о том, как мне лучше втореться в доверие к преподавателям. Наверняка им известно про Олю Золотову, если, конечно, девушка посещала занятия в школе Просветления. В частности, меня заинтересовала информация о каких-то курсах у Елены Юрьевны Басовой. Хотелось бы мне увидеть эту особу, какие такие курсы она проводит и главное, сколько они стоят. Ведь может, Оля именно на них потратила деньги, которые мать давала ей на репетиторов. Но почему девушка так заинтересовалась восточными практиками? Хотя ответ был очевиден. Скорее всего, Оля чувствовала себя отвергнутой, никому не нужной, бесполезной. Одноклассники над ней издевались, мать не интересовалась её личной жизнью, её заботила только успеваемость несчастной девушки. Вдобавок ко всему, парень, в которого была влюблена Оля, жестоко отверг её чувства. И куда спрашивается податься несчастной, всеми презираемой девушке? Естественно, она хотела забыться, найти себе какую-то отдушину. Неизвестно, как ей попала в руки листовка от школы Просветления, но Оля решила прийти на йогу. А когда преподаватели рассказали о курсах, которые гарантировали изменения во всех сферах жизни, девчонка подумала: а почему бы и нет? Что в конце концов она теряла. Я очень сомневалась, что Оля страстно хотела учиться, что ей были так уж интересны школьные задания. Да нет же, она в школу ходила через силу, только потому, что её мать настаивала на том, чтобы она училась на отлично. И ведь никто не спрашивал Олю, чего ей хочется на самом деле. Она ведь могла бы рисовать, но пожертвовала своим увлечением ради учёбы, только потому, что живопись не считается серьёзным занятием. Естественно, отчаявшемуся человеку хочется хоть за что-нибудь зацепиться, и курсы Елены Юрьевны оказались как нельзя кстати. Следовательно, мне нужно записаться на эти самые курсы. и посмотреть, что там до да как. И долина наполняется самыми лучшими вашими друзьями, вашими родными и близкими, вещал Владимир. Вам становится хорошо и легко, вы чувствуете необычайный прилив сил, вы спокойны и счастливы. Побудьте в этом состоянии некоторое время. Он снова замолк, присутствующие сидели, не шевелясь. Я поняла, что наконец-то образная медитация подходит к концу. Спустя некоторое время Владимир проговорил: "А теперь пришло время возвращаться. Сделайте глубокий вдох и выдох. Почувствуйте себя здесь и сейчас в этом зале. Делаем ещё один глубокий вдох и очень глубокий выдох. Медленно открываем глаза. Можете потянуться. оглядеться по сторонам я ликовала ура урок йоги вроде как завершился да уж по своей воле я вряд ли стала бы заниматься всей этой ерундой хотя остальные присутствующие похоже имели другое мнение на лицах всех медитирующих застыло какое-то блаженное выражение в зеркало мне хорошо были видны их сонные улыбки они были искренними может я что-то не понимаю в этой жизни Что и говорить до просветлённого йога мне, когда в Индии пешком. А теперь каждый расскажет свои ощущения от всего происходящего, заявил Владимир. "Светлана", обратился он к своей напарнице. "У меня ощущение спокойствия, радости", с готовностью ответила она. "Как будто всё внутри меня наполнено солнечным светом и теплом. Я ощущаю себя свободной, как парящая в высоком голубом небе птица". Инна с улыбкой кивнула спортсменке Владимир. Ну, у меня ушло всё напряжение, проговорила женщина в топе. Мне стало спокойно и хорошо. Я очень люблю ваши образные медитации. Далее все высказывались по кругу. Я ожидала, что присутствующие станут повторять слова Светланы, но ошиблась. Домохозяйка заявила, что на время она отвлеклась от своих забот, и теперь ей совершенно не хочется возвращаться домой, потому что её родные вечно взваливают на неё все домашние обязанности, а ей и так приходится тяжело. Жанна просто поблагодарила за медитацию, не вдаваясь в подробности. Толстушки выразили желание почаще медитировать, так как в домашних условиях им это не удаётся. Долговязый мужчина не слишком многословно отметил, что чувствует покой и гармонию. Наконец, Владимир предложил и мне высказаться. Я изобразила восторг на лице и провозгласила: "Знаете, для меня ваши занятия это настоящее открытие. Я никогда не думала, что йога оказывается так интересной и так воодушевляет, и мне бы очень хотелось записаться на курс Елены Юрьевны Басовой. Мне кажется, это как раз для меня". Что ж, вы совершенно верно сделали, что решили заняться своим духовным развитием, заметил Владимир. Татьяна, верно? Задержитесь ненадолго после практики, мы со Светланой вам расскажем, когда будет проходить ближайший курс и что нужно сделать для того, чтобы попасть на него. Может, кто-то ещё желает записаться вместе с Татьяной? Однако никто больше не выразил такого желания. Светлана объявила, что сегодняшняя практика окончена. и все неспешно встали с ковриков, чтобы направиться к раздевалкам. Я же подошла к преподавателям, старательно изображая восторженный интерес. «Я очень рад, что вам так понравилась практика!» – воскликнул Владимир. «Признаться, вы единственная из этой группы, кто записывается на курс, и это очень похвально. И специально для вас у нас действует особая скидка – 30%. То есть так курс Елены Юрьевны стоит 10 тысяч рублей – но со скидкой получается всего-навсего 7 тысяч рублей. «Ой, правда, как здорово!» — округлила глаза я. «Я с радостью запишусь на курс». «Замечательно! Мы очень рады за вас!» — продолжал вещать Владимир. «Смотрите, Татьяна, занятия у Елены Юрьевны проходят каждый день по вечерам. Они включают в себя хатха-йогу, кундалини-йогу, медитацию, аштангу-йогу для самых продвинутых и гибких, про наяму и бонус. Еженедельные углехождения по выходным. К тому же, выпускники курса Елены Юрьевны также получают уникальную возможность участвовать в различных экспедициях школы просветления, о которых вам расскажут позже. У вас есть какие-либо вопросы? А когда начинается курс и сколько он длится? Ваш курс начнётся с выходных. Вы как раз попадаете на углехождение. Быстро ответил Владимир. Не нужно ничего бояться, просто приезжайте, куда вам скажут, и на месте всё узнаете. Угля хождения? изумилась я. То есть мне надо будет ходить по углям? Не бойтесь, улыбнулась Светлана. Угля хождения входят в оздоровительную практику. Вы получите мощный заряд энергии. Елена Юрьевна опытный практик, она вам всё расскажет и покажет. Вы оставите нам свой номер телефона, и мы в СМС-сообщении вышлем вам информацию, куда завтра надо будет приехать. А что, по углям надо будет ходить босиком? Ужаснулась я. В смысле, по горячим или по холодным? Сначала разведут костёр, а потом все снимут обувь и носки и будут ходить по углям, с очень дружелюбной улыбкой пояснил Владимир. Вы главное ничего не бойтесь, вам понравится. одна с сомнением протянула я, про себя раздумывая, как бы мне избежать столь сомнительной процедуры. Конечно, я готова на что угодно, дабы распутать сложное дело, но вот изображать из себя Жанну Дарк, скажу честно, мне вовсе не хотелось. Ладно, на месте разберусь, что там да как. Меня отправили к администратору, где я выложила кругленькую сумму за курс Администратор улыбалась мне словно я была самой любимой её подругой. И я решила воспользоваться столь добродушным настроением женщины. Э, а знаете, у меня ведь знакомая тоже на курс Елены Юрьевны записывалась, воскликнула я. Может, знаете её? Оля Золотова. Всё возможно, неопределённо ответила администратор. Но мы не знаем наших участников по именам и фамилиям, они сами себе берут подходящее имя. Вы тоже возьмёте. Поэтому мы вас запишем под вашим настоящим именем, которое откроется вам во время прохождения практик. Хм, звучит весьма странно, подумала я про себя. Хотя в наши дни всевозможные тренинги личностного роста весьма популярны, народ хлебом не корми, дай только духовное развитие и самосовершенствование. Из школы просветления я вышла с весьма противоречивых чувств. С одной стороны, мне казалось, что я напрасно теряю время, а с другой, я надеялась, что на сей раз взяла верный след и совсем скоро узнаю, где скрывается Оля Золотова.